хотя отведать ее укусов, честно говоря, не хотелось бы. Лос-Анджелес между двумя и тремя ночи ничем не отличается от любого другого города штатов. Бары давно закрылись, машин мало, людей почти не видно. Разве что встретишь изредка компашку юнцов с девицами. Таблетки и травки кончились, вот они и и набиваются, как селедки в бочку, в один из папашиных лимузинов и рыскают всю ночь. Таких уже не уложишь, пока не нарвутся на что-нибудь. Я поначалу даже внимания не обратил, когда в зеркале увидел сзади чьи-то фары. Но, проехав Сансет и двигаясь вверх по северному Бродвею, я автоматически следил, не вынырнет ли за мной кто-нибудь из-за угла. Фары не отставали, как оказалось. Четко держались на полквартала сзади. Я попробовал ехать со скоростью 30 км в час, затем резко ускорил до 50, снова сбросил газ. Фары были там же, где я их заметил. Что ж, поиграем в кошки-мышки. Кто меня преследовал, я уже почти понял. А к тому моменту, когда фары свернули за мной на Колледж-стрит, рассеялись и последние сомнения. Особой радости от этого я не испытывал, только неприятный озноб по коже. Я мог и ошибаться, конечно, но на сей раз ошибка почти исключалась. В душе, однако, я все еще надеялся. Когда это идет одно за другим, то от смертей и насилия начинает тошнить. На твоих глазах истекают кровью, затыкают рану руками, умирают. А тебе сначала вроде бы даже и интересно, и дух захватывает, и все такое. Но когда это снова и снова, и ты все время в этом замешан, то события теряют свою естественность. Можно, правда, заранее подготовиться и представить, как на тебя замахиваются ножом, как здоровенный амбал дробит тебе челюсть, как тебя стреляют или ты сам стреляешь. Физически ощущаешь, что ломаешь кому-то нос и делаешь какого-нибудь подонка уродом на всю жизнь, а то и трупом ну вот это все начинает происходить на самом деле и быстрее, чем можно себе представить. И что получается? Адреналин выбрасывается в кровь в небывалых количествах, сердце вот-вот разорвется, дыхания не хватает, организм требует все больше и больше кислорода, органы и железы работают на износ. А как иначе? Ведь... Им дано задание спасти тебя и сохранить. И вот в эти-то мгновения все и меняется. Ты уже не тот, что был раньше. Ты думаешь по-другому. Все, что происходит вокруг, прыгает и сливается в одно целое. А ты об этом даже не думаешь. Работают одни рефлексы. И если рефлексы в порядке, тебе, парень, повезло. Ты напуган, как заяц, но ты окей. И все ерунда, и все кончено. А вот когда все кончено, есть время подумать. Начинаешь вспоминать, и тебя аж выворачивает. Живо вспоминаются самые мелкие и незначительные детали, которым и значения-то не придавал. Думал, что не заметил. Например, Как именно дернулось тело, когда пуля пробила тонкую кожу и, пройдя мясо, ударила в кость? И как оно дергалось потом, перед тем, как перестало быть телом человека и стало тем, что в морге называют покойником или усопшим? Потом тебе в голову приходят даже мысли типа «А что он был за человек? Где родился? Что любил на завтрак?» и прочие глупости. И тебе интересно знать, что заставило его взять пистолет, и почему он так любил, когда он у него в руке. Может быть, ты даже представляешь себе, что же это в конце концов такое, что выходит из тела человека, когда девять граммов свинца вонзаются ему в мозг или в сердце. Тебя тошнит, Ты идешь в ванную и блюешь. И вот тогда-то все действительно заканчивается, и ты забываешь об этом. Почти забываешь. Но к черту такие рассуждения. Я зарулил на стоянку, выключил фары и заглушил двигатель, после чего вышел из машины, но дверцу до конца не закрыл. Затем я обошел клуб Эль Кучилио со двора и остановился у ведущего внутрь задней двери. За ней горел свет. Значит, кто-то там еще не спал. Я подумал, что в такой поздний час они вряд ли ожидали чего-нибудь визита. Вытащив пистолет из кармана, я одержал его наготове на уровне пояса в правой руке. У главного входа С улицы хлопнула дверца автомобиля. Он тоже возвращался. Живот у меня стянуло в один тугой узел. Все мышцы напряглись. И я вдруг обнаружил, что дышу широко открытым ртом. Как будто иначе может воздуха не хватить. Конечно, мне было страшно. Да и любому на моем месте. Все мы люди. Я перехватил пистолет в левую руку и держал за ствол, пока я вытирал обрюки вспотевшую ладонь правой. Потом снова взял его поудобнее за короткую рукоятку и прижал к бедру. Я слышал, как он приближается. Мягко ступая по земле, он крался вдоль здания. «Представьте себе, что Эль Кучилю...» Это квадратная коробка, стоящая на земле. Тогда со стороны фасада будет улица, а с правой стороны стоянка. Я стоял с задней стороны, в полной темноте, повернувшись лицом к стоянке. Скрыться от нападавшего можно было только через заднюю дверь клуба. Он подходил все ближе и ближе. Ох уж эти ночные клубы! Он знал, что я сзади, видел, как я подъехал, и, наверное, догадывался, что я его жду. Но ему, по-моему, все было уже до лампочки. Он перестал быть холодным и расчетливым убийцей. Он превратился в комок нервов. Только ярость и ненависть. Я сразу увидел его темный, отделившийся от стены, силуэт. Вышел из-за угла и остановился. Я ощущал его сдавленное дыхание, ясно представлял раздувающиеся нозди. Он вынюхивал меня, как зверь. И в руке у него был такой же, как у меня, пистолет. «Сыпель», — сказал я, — «стой, где стоишь, не двигайся». Но ему это было все равно, что об стенку горох. У него работала только одна извилина, возможно, единственная. И в ней горело одно единственное желание. Он себя запрограммировал. Цыпель сделал шаг в мою сторону. Спокойно, только не торопиться. Времени более чем достаточно. — Цыпель, — повторил я, — ближе не подходи. — Слышишь, идиот? Я тебя убью, Степель. Но он не слушал. Он продолжал приближаться. Между нами оставалось футов пятнадцать, когда я увидел пламя и услышал выстрел. Пуля просвистела мимо. Теперь ему пришел конец. Точно конец. Я поднял руку с пистолетом и дважды нажал на спуск. Без тихой суеты целясь влево от вспышки в середину чернеющей двигающейся массы. Я немного дрожал.